Держась за стены, я брел в глубину. Бархатная тьма колебалась вокруг меня. Я погружался все ниже и ниже в чрево земли. Но, вопреки здравому смыслу, впереди забрежил слабый свет. Подземный ход оборвался внезапно. Подо мной зияла пропасть. Узкая кованая лестница тянулась вверх из глубины широкого колодца. Выщербленные каменные стены поднимались в звездное небо, и я видел его словно в огромный телескоп. Синий полог с дырками звезд колыхался в мареве остывающей ночной пустыни. Сверху в колодец заглядывала маленькая боязливая луна. Внизу простирался мрак. Обвалившийся камень долго постукивал где-то в глубине, собирая эхо. Ни плеска, ни звука падения я так и не услышал. Неужели это легендарный колодец истины? В древнем храме испытывали неофитов и посвящали их в тайный культ. Мертвец у входа — страж тайны, и бездна подо мной — не тупик, а лишь испытание. Я ногой проверил прочность лестницы и полез вверх. Местами ржавые крючья вываливались из складки и ходили ходуном. Рядом с последней ступенью темнел пролом, похожий на щель. Чтобы попасть туда, я должен был совершить прыжок с лестницы на едва выступающий карниз. Это был смертельный трюк, но я не мог, не имел права погибнуть сейчас, пока она в опасности. И мои духи-хранители знали это. Обрушив несколько древних кирпичей, Я прыгнул в нишу, пошатнулся, но сумел удержаться на выступе. Я стоял, прижавшись грудью к холодному камню. Под земелье медленные шаги. Через минуту в провале стены метнулся золотистый отцвет свечи или факела. Шаги стихли за поворотом хода, и я как можно тише двинулся туда где мелькнул свет передо мной был продолговатый зал в боковых нишах блестели ярко подновленные фрески. я очутился в обжитой и ухоженной части подземного храма сюжеты на стенах были нарочиты и странны каждая картинка помечена буквой цифрой и алхимическим знаком, и все вместе напоминало расклад старинных карт Таро. Двадцать два аркана Таро хранят тайны посвящения и шаги алхимических превращений. Когда-то я попытался расшифровать эту азбуку оккультных наук подаренную людям самим гермесом Трисмегистом. Теперь, переходя от фрески к фреске, я с изумлением читал свою судьбу от первых ее неуклюжих шагов. Я видел себя зазнавшимся дурнем, бредущим к пропасти, и маленькая лохматая собачонка, вернее, остатки здравого смысла, Удерживали меня от последнего шага. Видел обнаженную девушку-звезду, Льющую воду из двух кувшинов. Я видел таинственную Изиду С книгой тайн и ключами от всех секретов. Видел себя инаю, Нагих, блаженных, Стоящих под райским древом соблазна. Я видел себя в роли факира, творящего скоротечные чудеса, и победителем, гордо стоящим в колеснице, которую тащил вздыбленный фаллос. На следующей фреске чешуйчатый демон с козлиной головой и женской грудью удерживал меня инаю цепями лжи и смерти. Я видел разрушенную башню своей мечты и переменчивого успеха я висел на дыби и брел одиноким отшельником с фонарем и посохом в поисках истины и человека. Я видел парящую душу наи свободную и прекрасную под охраной вещих зверей. Я видел Величественную царицу с ребенком на руках. В глубинах подземелья родился и замер слабый звук. Я наугад брел по извилистым рукавам подземелья, и унылое похоронное пение, отражаясь от стен, катилось навстречу. Мой путь оборвался на балконе или узкой боковой балюстраде. прямо подо мной в мрачной зале освещенной факелами двигались люди завернутые в черные тоги звериные маски скрывали их лица у стены чернела крышка саркофага женщина кошка на ней улыбалась точно только что отведала жертвы по краю гроба горели черные оплывшие свечи в гробу среди алых роз лежала нагая темноволосая женщина изида иштар и нанна потерявшая покровы у семи подземных дверей на лбу покойницы рдел венок из алых роз по темной капельке на груди я узнал диону и чуть не закричал от ужаса. Мне показалось, что горло ее перерезано и влажно блестит от крови. «Нет! Господи, нет!» Это были ярко-красные тесенки плаща. Алый распахнутый плащ лежал вокруг нее пышными складками.